Даля Принц В одном большом городе был ботанический сад. В этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красивая. Строенные витые колонны поддерживали всё здание. На них опирались лёгкие узорчатые арки. Переплетённые между собою целлы путины и железных рам, в которые были вставлены стёкла, особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало её красным светом, тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точного огромным, мелко отшлифованным драгоценным камнями. Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплетались между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти куда хотят, но это плохо помогало. Для растения нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные и роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как не прозрачная стеклянная крыша Но она не ясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали, Тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра И вспоминали иной ветер, Теплый, влажный, дававший им жизни и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веение, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями, но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимние бури выбивало стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя? Там листья бледнели, съёживались и увядали. Но стёкла вставляли очень скоро, Ботаническим садом управлял отличный учёный директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.